«У Вениамина». Вскоре они достигли места, где собирались устроить полуденный привал, чтобы снова тронуться в путь уже с наступлением прохлады. В прошлый раз они добрались сюда вечером, а теперь прибыли в полдень. Достаточно назвать пальму, колодец и хижину, чтобы определить это место и чтобы слушатель представил его себе столь же ясно, как, скажем, тот человек». помощью своей гадальной чаши увидал могилу Вениаминовой матери. Они рады были снова увидеть это уютное место, хотя у них и связывалось с ним воспоминание об ужасе, который здесь когда-то загадочно поразил. Но ужаса не осталось в помине. Он растворился в гармонии, в душевном покое, и они могли беззаботно предаться отдыху в тени скал. Они еще стоят и озираются по сторонам, Они еще не прикоснулись к поклаже и не начали устраиваться. А сзади, оттуда, откуда они приехали, доносится шум, нарастает гул, и слышатся возгласы «Эй-эй!» и «Стой!» К ним лето относится. Они стоят как вкопанные и прислушиваются к долетающим голосам так озадаченно, что даже не оглядываются. Оглядывается только один из них — это Вениамин. «Что с Вениамином?» Он вскидывает вверх свои короткопалые руки и издает крик, да, крик. Потом он умолкает и надолго. Это майя сахмы на конной повозке, а с ним еще несколько повозок. В них стоят вооруженные люди. Они спрыгивают на землю и запирают незамкнутый круг скал. Управляющий угрюмо шагает к братьям. Лицо его было очень свирепое. Он нахмурил густые брови. И закусил нижнюю губу с одной стороны, только с одной, что придавало ему особенно свирепый вид. Он сказал, «Это вы, я вас догнал, я огнался за вами по приказу своего господина на конных повозках и настиг вас там, где вы собирались укрыться и отдохнуть. Каково у вас на душе при виде меня?» «Мы сами не знаем», — отвечали смущенные братья, — Чувствуя, что все начинается с изного, что снова за ними потянулась рука, чтобы привести их на суд, и что все опять смешалось и сбилось, хотя еще только что царила гармония. «Мы, право, сами не знаем. Мы рады увидеться с тобой снова так скоро, но это вышло несколько неожиданно. «Хоть вы этого и не ожидали, — сказал он, — бояться этого вы все же, наверное, боялись». Зачем вы заплатили злом за добро, так что за вами приходится гнаться и призывать вас к ответу? Имейте в виду, дела ваши обстоят очень скверно. «Объяснись», — сказали они, — «о чем идет речь?» «И вы еще спрашиваете», — ответил он, — «не то ли это, из чего пьет и с помощью чего гадает мой господин? Вчера она была у него за обедом, она исчезла». «Ты говоришь...» «О чаши? О ней? О серебряной чаше фараона, принадлежащей моему господину. Он пил из нее вчера в полдень. Сейчас ее нет. Ясно, что ее стащили. Кто-то ее унес. Кто же? Увы, тут не может быть сомнений. Вы поступили очень дурно». Они молчали. «Ты хочешь сказать?» — с тихой дрожью спросил Уда. Ли И твои слова означают, что мы похитили какой-то предмет со стола твоего господина, и как воры его унесли? Иначе вашего поведения к несчастью нельзя назвать. Чаши нет со вчерашнего дня, и ее явно стянули. Кто мог быть причиной ее исчезновения? Увы, тут напрашивается только один ответ. Я могу только повторить вам... что дела ваши обстоят очень скверно, ибо поступили вы дурно. Они опять молчали и, уперев кулаки вниз живота, выпускали изо рта воздух. «Послушай, господин мой, — заговорил снова Иуда, — почему ты не выбираешь слова и не обдумываешь свою речь перед тем, как начать ее? Она же чудовищная. Мы спрашиваем тебя вежливо, но решительно». «За кого ты нас принимаешь? Неужели мы производим на тебя впечатление бродяг и жуликов? А кем же мы еще можем тебе казаться, если ты заявляешь нам, что мы взяли со стола хлеботорговца какую-то посуду, какую-то, если я не ошибаюсь, чашу, и украли ее? А вот это-то я и называю чудовищным от имени Одиннадцати, ибо всем это торжественным образом...» «Сыновья одного человека, и нас, собственно, двенадцать, но одного из нас нет на лицо, иначе я назвал бы это чудовищным и от его имени. Ты говоришь, мы поступили дурно. Так вот, я не стану хвастаться, не стану лицемерно утверждать, будто мы братья никогда не поступали дурно и прошли через жестокую жизнь совсем без проступков». «Я не говорю, что мы без вины. Это было бы кощунством. Но и у вины есть свое достоинство. Она, пожалуй, еще самолюбивее, чем невиновность. И красть со стола в серебряные чаши — это не ее дело. Мы, господин мой, оправдались перед твоим господином и доказали ему, что дело наше правое, доставив одиннадцатого. Оправдались мы перед тобой». Ибо деньги, найденные нами в мешках поверх зерна, мы привезли тебе из страны Ханаан и подали тебе на вытянутых ладонях, но ты не захотел их взять. Не следовало ли тебе после всего этого хорошенько подумать, прежде чем обвинять нас в похищении серебра или золота со стола твоего господина? Арувим прибавил вскипев. — Почему ты не отвечаешь, домоправитель, — «На эту отличную речь моего брата Игуды, а только еще сильнее закусываешь нижнюю губу, так что даже глядеть нет сил. Вот мы перед тобой. Обыщи нас, и у кого из нас ты найдешь это свое несчастное серебро, эту чашу, тому смерть. А мы все остальные будем, кроме того, всю жизнь твоими рабами, если ты ее найдешь». «Рувим», — сказал Иуда, — «не нужно так бушевать». «При полнейшей нашей невиновности в этом деле можно обойтись и без таких клятв». Но Мои сахма ответил, «Верно. Зачем кипятиться? Не будем терять чувство меры. У кого я найду чашу, тот пусть останется у нас в руках нашим рабом. А вы все остальные не будете виноваты. Откройте, прошу вас, ваши мешки». Они уже открывали их. Бросившись к своей поклаже и поспешно сняв ее со слов, они развязывали и широко открывали мешки. «Лаван!» — кричали они со смехом. «Лаван!» — и обыск на горе Гелиад. «Ха-ха! Пускай попотеет! Пусть ищет до потери сил! Ко мне, господин управляющий, начни обыск с меня!» «Спокойствие!» — сказал майсахмы, «Все будет сделано, как полагается, в том порядке, в каком...» сумел назвать ваши имена, мой господин. Начну я с этого буйного великана. И под их насмешки, все более победоносные по мере того, как он продвигался, под громкий смех братьев, которые то и дело называли его лаваном, ищущим до седьмого пота, и перстью земной, он шел от одного к другому по старшинству, рылся в их вещах, останавливался, Наклонялся, заглядывал под бочение из мешки, качал головой или пожимал плечами, когда ничего при всем старании не обнаруживал, и переходил к следующему. Так дошел он до Сира, до Иссахара, до Завлона. Украденного ни у кого не было. Обыск подходил к концу, остался только Вениамин. Насмешки стали еще громче. Теперь он будет искать у Вениамина, — кричали братья. Тут уж ему повезет, он будет искать у самого невиновного, неповинного не только в этом деле, но и вообще ни в чем, ибо за всю свою жизнь он не совершил ни одного преступления. Ну что ж, стоит поглядеть, как он обыскивает его на закуску, и любопытно, в каких словах попросит он у нас, закончив обыск, Они умолкли все как один. Она сверкнула в руках управляющего, и с торбы Вениамина, не очень глубоко запустив руку в зерно, он вытащил эту серебряную чашу. «Ну вот», — сказал он, — «она найдена у самого младшего. Начни я с другого конца, я избавил бы себя от лишнего труда и от лишних насмешек. Так молод и уже так нечист на руку». «Конечно, я рад, что нашел пропавшую вещь, но радость моя отравлена этим примером неблагодарности и такой ранней испорченности. Младший, дела твои обстоят чрезвычайно скверно». Остальные? Они схватились за головы, глядя на чашу, выкатившимися глазами. шипение вырывалось у них из дрожащих губ, ибо губы их так дрожали, что не могли произнести, что это такое, и превращали каждое «Т» в шипящий звук. «Бенони!» — воскликнули они, наконец, плаксиво и возмущенно. «Оправдайся! Открой, пожалуйста, рот! Как оказалась у тебя эта чаша?» Но Бенони безмолвствовал. Он опустил на грудь подбородок, так что в глаза ему никто не мог заглянуть, и молчал. Тогда они разодрали одежды свои. Во всяком случае, некоторые действительно разодрали свои кафтаны одним рывком от подола до груди. «Мы опозорены, — стонали они, — опозоренным младшим. «Вениамин, в последний раз просим тебя, открой рот, оправдайся». Но Вениамин молчал. Он не поднимал головы и не говорил ни слова. Это было неописуемое молчание. «Раньше он вскрикнул», — сказал Дан, сын Валлы. «Теперь я вспомнил, что он неописуемо вскрикнул, когда они показались. Он вскрикнул от страха. Он знал, почему они за нами гонятся». Тогда они стали громко поносить Вениамина и, осыпая его ругательствами, назвали его «воровским отродьем». «Сын воровки!» — кричали они ему, вопрошая, «разве уже его мать не украла Терафимов отца своего?» Это у него в крови, и передалось ему по наследству. Надо же было тебе, воровская кровь, показать себя здесь, чтобы так нас обесчестить и обратить в пепел весь род и отца, и всех нас, и наших детей. «Теперь вы преувеличиваете», — сказал Майя ахмы «Дело обстоит вовсе не так, ведь все остальные оправданные, и не виноваты. Мы не считаем вас». соучастниками преступления, полагая, что малыш стащил чашу на свой страх. «Вы можете беспрепятственно следовать домой к честному своему отцу. У нас останется только укравший чашу». Но Иуда ответил ему, «Нет, об этом не может быть и речи, дома правитель, ибо я хочу держать речь перед твоим господином. Пусть он выслушает речь Иуды». «Я полон решимости высказаться. Мы все вернемся с тобой и предстанем перед его лицом, и пусть он судит нас всех, ибо всем мы ответственны за это дело и одинаково причастны к случившемуся. Пойми, младший этот брат не был ни в чем виновен всю свою жизнь, ибо он оставался дома. Мы же остальные вращались в мире и бывали там виноваты. Мы не собираемся... прикидываться чистенькими и не бросим его на произвол судьбы, потому что он, отправившись в путь, провинился, а мы как раз в этом деле оказались не виноваты. В дорогу и отведи нас всех вместе с ним к престолу хлеботорговца. Ну что ж, — сказал Майя Сахмы, — пусть будет по-вашему. И под охраной копейщиков они направились обратно в город той же дорогой, по которой еще недавно ехали без забот. А Вениамин так и не сказал ни слова.